Глава двадцатая. На пике ветров. «Что ты собираешься с нами сделать?» — выступил вперед Фрэнк. «А ты как думаешь?» — проскрежетал в ответ Эл. «Избавлюсь от вас, сопляков, наконец-то, раз и навсегда». «Ты уже и раньше пытался. Не вышло. С вызовом бросил Джо». «Пытался, да». Лицо бандита потемнело и посуровило. «И даже хотел обставить все как несчастный случай». Все-таки папаня у вас крутой сыщик, мог смекнуть что к чему. Потом еще пришлось устраивать это хлопотное представление, будто я сам свалился с утеса и расшибся насмерть. Но вы же настырные, вы остались там торчать всю ночь. Ну ладно, тогда я ваших коней увел, чтобы вы спокойно себе замерзли в горах или сдохли от голода. А с меня взятки гладкие. Однако, черт возьми, и это не сработало». Фрэнк хладнокровно выдержал недобрый взгляд злодея. «И что же теперь?» «Теперь у меня в руках золото, а остальное не имеет значения». «Вам, ребятки, отсюда живыми не выйти». Рука Элла поползла к кобуре на левом боку. «Джо, туши свет!» Шепотом скомандовал Фрэнк и сам выключил свой фонарик. Едва большой Эл успел выхватить ствол, как пещера погрузилась во мрак. Братья, изо всех сил вцепившись в черенки лопат, ничком бросились на землю, прочь с линии огня. Прогремел выстрел, и в его вспышке оба харди успели метнуть свои орудия в сторону противника. Раздался глухой стук, за ним крик боли. Что ж, как минимум одно копье попало в цель. Юноши смело бросились вперед. Фрэнк в темноте умудрился схватить бандита за руку, ту, что с пистолетом, и завернул ее назад. Джо подоспел с другой стороны. Эл отбивался как безумный, но братья тоже не пасовали. Фрэнк сжал запястье разбойника так, что кость чуть не хрустнула, и мгновение спустя пистолет выпал из-за пальцев. Старший Харди услышал, как он стукнулся о земь и на мгновение вынужден был ослабить хватку, чтобы отбросить револьвер ногой подальше. Эта секундная передышка дала Элу возможность перейти в контратаку. Сомкнув пальцы на горле Джо, он с силой швырнул парня прямо на скалистый выступ в стене. Тот, оглушенный, медленно осел на пол. «Теперь твоя очередь, сынок!» — проревел главарь шайки Френку. Большой Эл был огромным. «Юноше одному не справится. Тот боролся отчаянно, стараясь не разжать пальцев на запястье врага, но разбойник свободной рукой ухватил его за плечо, рывком освободил другую руку и впечатал в лицо Френка мощный кулак. Старший Харди пошатнулся, споткнулся о камень и мешком рухнул на землю. «Больше никаких глупостей! Не то мозги вышиву!» — пообещал Элл пытаясь нашарить в темноте потерянный ствол. Джо, однако, к этому времени уже достаточно пришел в себя после сокрушительных ударов Большого Элла и теперь лихорадочно ощупывал землю вокруг себя, пытаясь найти лопату. Пальцы его сомкнулись на деревянном черенке как раз в ту минуту, когда главарь банды произнес последнюю фразу. Схватив свое орудие, Джо вскочил на ноги и изо всех сил размахнулся на голос врага. Последовал глухой удар, приглушенный вздох. Затем человеческое тело тяжело осело на землю. «Порядок! Я сбил его с ног! Ты цел?» — прокричал Джо. «Да цел, цел!» — слегка голова закружилась. Фрэнк кое-как собрался с силами, кряхтя поднялся и зашарил кругом в поисках фонарика. Секунда другая, и он нашел его. Тусклый лучик света пронзил каверну. Прямо посреди нее на полу лежал большой Л, распростертый без сознания. «Молодчина, Джо! Я уж думал, нам каюк!» — признался Фрэнк, все еще тяжело дыша после схватки. «Ну, давай теперь свяжем его хорошенько, пока не пришел в себя!» Юноши выпустили из брючных штрипок ремни, стянули ими запястья и лодыжки главаря банды, а потом, взявши за плечи и за ноги, умудрились протащить своего пленника по всему шахтному туннелю. Снаружи, у входного отверстия, привязанная к скале, топталась его лошадь. «Побудь здесь с ним, поохраняй», — велел Фрэнк, когда они перекинули бесчувственное тело разбойника через круп лошади, «а я сбегаю обратно за золотом». Старший брат в два приема вытащил на поверхность все четыре мешка, а затем сменил брата у бесчувственного тела злодея, пока Джо искал их собственных коней. Вскоре он заприметил их одиноко бродящими по снежной равнине у самого подножия горы. Очевидно, волчий дух, или вой, спугнул бедных животных и отогнал прочь от пещеры. Младший Харди шустро взял их под узцы и вернул обратно к выходу из шахты. Большой Эл все еще не приходил в себя, и Фрэнку пришлось накрепко привязать его тушу к крупу чалой. «Хорошо, что в сумке у седла нашлась веревка», — порадовался он. Затем ребята распределили уже по собственным сидельным мешкам все золото, и Джо привязал поводья бандитской кобылы к сбрую своего скакуна. Тут злодей как раз начал потихоньку приходить в сознание. Младший Харди зачерпнул пригоршню снега и обтер ему лицо, чтобы ускорить процесс. Глаза бандита сразу открылись. Он взревел от бессильной ярости, напряг все мускулы, пытаясь разорвать путы, но почти сразу понял — это бесполезно. Тогда лицо его приняло выражение угрюмого злорадства. «Имейте в виду, этот клад принесет и вам, и Доусону Сонслоу, не больше удачи, чем мне!» Злобно просипел он. А ведь я по праву должен был завладеть им еще двадцать пять лет назад, то есть тогда, когда тебя еще называли Черным перцем, и ты со своими головорезами собирался просто отобрать его у четверых мирных старателей? Уточнил Джо. «А, а, а я вижу, ты неплохо осведомлен, да, малый? Сверкнул глазами Эл. Точно, это чистая правда. Черный перец – это я и клянусь всеми силами ада, что я завладел бы золотом, если бы проклятый Доусон не обвел меня вокруг пальца. — Он обвел вокруг пальца тебя? — с сарказмом переспросил Джо. — Естественно. Я ведь заранее забил бак его самолета песком со щебенкой, а он все равно умудрился взлететь. И только потом из-за жестокого урагана рухнул. Мы даже обломков его чертовой посудины отыскать не сумели с горечью повествовал Большой Эл. «Ну, понятное дело, потом появились другие дела, иные задачи. Я как мог уходил от полицейских исчеек, все получалось. Но о том, что тут в горах меня ждет целое состояние в золотых слитках, не забывал ни на секунду. И когда нам с парнями пришлось залечь на дно как раз в этих краях после ограбления бронемашины, я и смекнул. Час настал» и сорвал бы куш, как пить дать, если бы не вы. Неблагодарный ты, как я погляжу, — насмешливо перебил его Джо. А ничего, что ты бы этого сокровища так и не нашел, если бы не подслушал нашего, именно нашего, заметь, разговора с Доусоном там, в хижине. Большой Эл хрипло рассмеялся. — Это точно. Вы двое еще даже не добрались туда, а я уже засел под навесом у Коновизи. «Дай, думаю, погрею уши, может, разнюхую? Что у вас у всех там затевается?» «Эх, жаль, я раньше не додумался, что Додж — это и есть Доусон. Не то бы вытряс из него всю душу уже давным-давно!» «Кстати, чистого любопытства ради», — проговорил Джо. «А как ты, собственно, сегодня нашел вход в шахту, если так долго не мог найти его раньше? И как из бури выбрался живым?» «Ха!» Я знаешь ли местный, привык к таким непогодам, отыскал себе укромное местечко, где спрятаться на ночь, а утром выследил вас по следам от подков до самого волчьего логова. Вот только, очертя голову лезть в пасть к хищникам не стал, заприметил стаю вовремя и еще снаружи, а стоило это только. Эх вы, чуть поискать вокруг! И настоящий вход в шахту и нашелся бы. Ну, а дальше сами понимаете. Дело техники. Знай себе, жги спичку за спичкой, пока туннель не кончится. Ладно, Джо, хорош болтать с ним. Оборвал их беседу Фрэнк. Пора уже ехать. Юноши отдавали себе полный отчет в том, что путь назад до Лакки да еще и с грузом в виде кучи золота и связанного главаря бандитской шайки, будет нелегок. Но делать нечего, вскочили в седло, выступили в дорогу и едва успели миновать долину, как вскрикнули от радости. В поле их зрения, на вершине хребта одинокой сосны, показались Хэнк Шейл и шериф Кеннер. «О, Господи, ребята, вы в порядке?» прокричал Хэнк вслед за стражем закона, пришпоривая лошадь им навстречу. Фрэнк с Джо поведали им всю свою длинную историю, и официально передали Большого Эла в руки правосудия. Хэнк от восхищения и изумления ушам своим не верил. «Да уж, вы, мальчуганы, прямо чудо провалиться мне на этом месте!» Подвел он итог их рассказу. «Мы-то уж думали, вас давно мороз доконал, а вы, глядите-ка, преподносите нам на блюдце с голубой каемкой не только Большого Эла, но еще и пропавшее золото!» не говоря уж о разгадке тайны Барта Доусона. «Да, такими сыновьями ваш отец должен гордиться. Слов нет», — добавил Кеннер. Парни скромно заулыбались. Фрэнк сказал, «Рад, что нам удалось принести какую-то пользу. А вас что сюда привело именно сейчас?» Шериф объяснил, что, повезав худыша с Джейком, Они сперва пробовали нагнать братьев Харди и улепетывавшего во весь опор главаря банды. Но в темноте, да еще с двумя другими плененными разбойниками на руках, такая погоня, конечно, результата не дала. «Ну, что оставалось?» «Оттащили тех двоих в Лаки-Лоуд», сообщил Кеннер. «Там арестовали Берка». Он признался. «Сразу выложил все о своей деятельности под кличкой «Стреломет» как шпионил на шайку в городе, как скатывал валун на лачугу Хенка. Потом, ближе к вечеру, мы уже выехали вас искать. Куда только не заглядывали, куда не забирались, и совсем уж было оставили всякую надежду, когда столкнулись с Доджем. Ну, или, как выяснилось, с Доусоном. Он как раз спускался в долину. Так мы узнали, по крайней мере, часть вашей истории. «Как там папа?» «В порядке». Док даже говорит, повязку с ребер можно будет снять уже завтра-послезавтра, — отозвался Хэнк. А то нам пришлось чуть ли не к койке его привязывать, чтобы не дать увязаться за нами. Уже совсем скоро в хижине Бена Тинкера произошло счастливое воссоединение семьи. Доусон находился тут же, на подхвате, и готов был дополнить увлекательный сюжет о поисках золота и поимке Большого Эла, если братья вдруг что-нибудь забыли бы. «С ума можно сойти! Голова кругом!» — проговорил, усмехаясь Бен. «Взять хоть тебя, Доусон! Столько лет жить доджем и ни сном, ни духом! Теперь понятно, почему ты меня не узнал тогда в Хелене, когда мы случайно встретились!» Он даже крякнул от удовольствия. «Теперь, наконец, этим городским дуракам придется признать, что мне ничего не мерещится и не придумывал я ничего!» Фрэнк и Джо тоже не скрывали радости от того, что все разъяснилось, и теперь жаждали только одного — пуститься скорее в новое приключение. Мистер Харди с гордостью поглядел на своих сыновей и сказал, «Уже после вашего ухода в горы, мальчики, мне звонили из Чикаго. Там полиция задержала того переодетого таксиста. Также, благодаря вашему телефонному звонку, они накрыли Хопкинса с подельниками». Все уже дали признательные показания. Между прочим, Хопкинс таки успел отослать Элу карту Онслоу. Чикагская бригада собиралась обчистить один банк как раз в тот день, когда вы им попались, но ваш побег спутал им все планы. Кстати, о планах. Интересно, что Майк Онслоу станет делать с неожиданно свалившимся на голову богатством? Почесал в затылке Фрэнк. Джо ухмыльнулся. «Чего гадать? Давай позвоним ему с утра пораньше и узнаем. Но это не самое интересное. А вот я бы дорого дал, чтобы увидеть лицо тети Гертруды, когда она услышит о золоте».